Глава двадцать вторая. Алексис. «Не обращай на него внимания». Я старалась скрыть тревогу, по-прежнему глядя на залив. «Он...» «Совершенно прав», — тихо закончил незнакомец. «Спасибо, Мордекай. Ты поставил на место еще одну деталь пазла». «Отличная работа, Морди», — фыркнула Дейзи. «Вы получаете лекарство со скидкой?» — спросил красавчик. — Я думала, в твоем распоряжении обширные записи о всех магах. Я не удержалась. В его сведениях нет никакой системы. Совершенно непонятно, что этот парень знает, а чего нет. Мордыкая оставили умирать. Его стая руководствуется верой в то, что природа возьмет свое. Их записи скудны, так что... подшевельнувшимся шевельнувшимся незнакомцем заскрепел стул. — Я оглянулась на его лицо, словно каменная маска, ничего не выдавала. А о в наших записях вообще ничего нет. «Я чешир», — сообщила Дейзи. «И меня тоже оставили умирать». «Чш! Клянусь богом, морде если ты пихнешь меня еще раз...» Она не чешир. Я обхватила голову руками, вдруг почувствовав себя вымотанной до нельзя. Она не настолько невежественна. И не так высокомерно Но она не маг. И ее положение, вернись она в приемную семью или детский дом немагов, было бы кошмарным. И нет, у нас нет никаких скидок на лекарства. «Воровство считается скидкой?» Дэйзи хихикнула. «Толкни ее, Мордекай», — велела я. «Понимаю». В руках незнакомца снова зашелестели перемешиваемые карты. «Понимаешь?» Не знаю, зачем я спросила. Так уж получилось. Над нами повисла тишина. Молчание затягивалось, его тяжесть сопер... Фу. Его тяжесть соперничала с криками и ревом, бурлящей вокруг ярмарки. Наконец, когда я уже была почти готова повернуть голову и вновь посмотреть на него, хотя бы для того, чтобы увидеть, как грозные тучи собираются в его глазах, он сказал «Нет, я никогда не знал бедности». Никогда не видел, как близкий мне человек страдает лишь потому, что я не могу позволить себе лечение, в котором она или он нуждается. Он допустил промах, проговорился. И теперь я действительно повернулась. Тень скользнула по лицу незнакомца, частично скрыв кипящую в нем ярость. Один глаз, отразив свет ярмарочных огней, злобно сверкнул. Но под всем этим таилась боль. Пустота, которую он, похоже, не мог заполнить. Его магия окутывала меня, но на этот раз все было по-другому. Вместо похоти, вместо страсти, что охватили меня в баре, едва не подтолкнув к сомнительным решениям, я почувствовала пустоту. Соленый ветер обрел собственную жизнь. Ласка его превратилась в тоску по качающимся волнам. Песня океана плыла ко мне от залива, скорбная, но прекрасная обволакивая мое сердце. Одинокая слеза выкатилась из моего глаза. Я погружалась в это ощущение, как будто сама обладала сексуальной магией. Красота песни пленила меня. Ее энергия придавала мне сил, но вплетенная в нее печаль разбивала мне сердце. Призрак пришел медленно, оттуда, где я никогда бы и не подумала искать. Повернув голову к заливу, я увидела, несмотря на тьму Руки, качающиеся вверх и вниз, прокладывая дорогу в воде. Волна приподняла тело, потом уронила его в зыбь прибоя. Приблизившись к краю пирса, человек, он или она, исчез, но тут же вознесся снова. Она взошла на причал. В длинном белом струящемся платье, с босыми, изящно заостренными, точно у балерины, ногами. Ветер развивал вокруг прекрасного лица волосы цвета вороного крыла. Совсем не тот ветер, что дул в реальности. Ветер избранного ею места неупокоя, дикий и порывистый. Она не могла, а, может, и не хотела привыкнуть к своему новому окружению. Оно не было ее домом. Босые ноги, все еще мокрые, ступили на запакощенную землю рядом с причалом. И я невольно поморщилась. Дух там или нет, но грязь, по которой она ступала, вызывала отвращение. А призрак плавно приблизилась и прошла мимо. Немного благоговея, потому что я никогда не видела такого прежде, а я-то думала, что видела всё. Я встала и вновь развернула стул к незнакомцу. Женщина остановилась рядом с ним, глядя на него сверху вниз с обожанием. «Я так понимаю, ты ожидал женщину?» — сказала я, складывая руки на коленях. Реакции незнакомца я не заметила, потому что не могла оторвать глаз от призрака. Так она была прекрасна. При жизни от нее исходило нечто похожее на неземное сияние. Как будто она освещена изнутри. «Да», — выдохнул он. Видно было, что он пытается говорить спокойно, но легкая дрожь все равно звучала в его голосе. «Она молода. Моего возраста». Высокие изогнутые брови над огромными синими глазами и тонким аккуратным носом. Острые скулы, волевой подбородок, сочные идеальной формы губы. Смягченная, женственная версия моего незнакомца. Она твоя сестра или это выбранный ею возраст? Не тот, в котором она скончалась. Ты ее видишь? С трудом выдавил он, и я, наконец, переключила внимание на мужчину. Он весь подался вперед, глядя на меня, только не заинтересованно, как раньше, но жестко, напряженно, как будто хотел поскорее вырвать слова у меня изо рта. Страстное суровое желание омрачало его лицо, и все мышцы его великолепного тела напряглись. «Она здесь, да, возле тебя. Смотрит на тебя сверху вниз. Она очень любила тебя, это перенеслось и в смерть. Я потерла подбородок». «Значит, это твоя мать, потому что не думаю, что сестра была бы настолько взволнована ситуацией». «Твоего возраста, ты сказала?» — спросил он. «Ей двадцать пять?» «Около того, да. Я не спец в определении возраста». «Значит, до того, как она встретила моего отца». Он стиснул зубы. «Эй, послушай». Я тоже наклонилась, упираясь руками в колени. Это никак не связано с ее любовью к тебе. Просто в том возрасте она была больше всего довольна своей внешностью. Когда умерла моя мать, она являлась в облике 22-летней девицы. Говорила, что я, мол, испортила ее тело безвозвратно, и она счастлива вернуться в то время, когда она не морщилась каждый раз, глядя в зеркало. Вот и все. Ты можешь говорить с ней? Кажется, он не слышал ничего из того, что я сказала. «Да. Что ты хочешь, чтобы я сказала? Просто поговори с ней. Посмотрим, слышит ли она тебя». Я нахмурилась. Это было странно. «Конечно, она меня слышит. Застрявшая здесь, она слышит все из мира живых». «Ее имя?» — спросила я. Он покачал головой. «Послушай, я изо всех сил стараюсь относиться к ситуации с уважением, но ты все ужасно усложняешь. Он продолжал молчать, не предоставляя мне информацию. Так что я вздохнула и приступила к делу, как обычно. «Эй, леди в белом! Она может быть профессионалом, просто обычно не хочет», — сказала Дейзи, всегда думающая о бизнесе. «Что ж, это хорошо, только вот сейчас как-то не вовремя». Женщина медленно повернула ко мне голову. «Да, ты, я тебя вижу». Меня точно окатило ее царственным вниманием. Впечатление было столь сильным, что мне вдруг захотелось выпрямиться и причесаться. Взгляд женщины скользнул по моему телу, вернулся к лицу и вновь прикипел к незнакомцу. «Он не видит и не слышит тебя. Это могу только я. Испытай меня, посмотрим, как пойдет». Она изменила позу, развернувшись ко мне всем телом. Глаза ее были мягкими и добрыми, но выжидающими. Эта женщина явно привыкла повелевать обслуживающим персоналом, но относилась к слугам по-человечески. не Никак, полная сволочь. Это, по крайней мере, недурно. Ты можешь просто сказать, что хочешь, что угодно. Может быть, свое имя для начала? Она смотрела на меня, и я обратилась к незнакомцу. Очевидно, этот взгляд она передала тебе вместе с внешностью. Господи, вы двое, оказавшись в одной комнате, несомненно, заставляли всех вокруг трепетать. «Что это за место?» — наконец спросила она, голосом похожим на звон колокольчика. «Мать честная, эта женщина разбивала сердца», — пробормотала я. «Мы в Сан-Франциско, в Америке». «Сан-Франциско?» Вспышка мягкого гнева исказила ее черты. Я и не знала, что гнев может быть мягким, а вот поди ж ты. Мой сын пытается освободить меня. Все еще пытается. Ты пытаешься освободить ее? Обратилась я к незнакомцу. Взгляд его затвердел, кулаки сжались. Признать это было бы равносильно смерти, сказала женщина резко, и я почувствовала себя побитой собакой. Его отец никогда бы этого не позволил. «Как глупо с моей стороны!» — быстро исправилась я. «Я глупа!» — она сказала быть ею. Одеваться в платье и все такое. «О, Боже!» — пробормотала Дейзи. «Забудь!» — я махнула рукой. «Дай импровизатор из меня никакой». «Почему ты не перешла черту?» — спросила я ее. «Шелки без кожи в ловушке земли», — ответила женщина. «А в смерти?» — в ловушке мира живых. Я откинулась на спинку стула, омываемая печалью. Ее слова нашли отклик в моей памяти. Если какой-нибудь сволочной обитатель суши украдет тюленью шкурку шелки, шелки застрянет на земле и не сможет вернуться в море, пока шкура не будет возвращена. И тогда вышеназванная сволочь может склонить шелки, привлекательное, милое, великодушное существо, к супружеству и заиметь с ним или с ней детей. По слухам, шелки никогда не переставали искать свои шкуры. Как оборотни не в силах противиться зову Луны. Как мордыкай Я же видела, через что он проходит каждый месяц с лекарством или без. Отрицание магии вызывало у него внутри ужасающий зуд, от которого просто невозможно отмахнуться. И вот я вижу, что даже смерть не принесла шелки успокоения. Она останется здесь, пока не вернет свою кожу. Так кожа умирает вместе с тобой? Или просто болтается где-то, где спрятал ее тупоголовый вор? Или она в этом странном мире, вместе со мной, где-то? Хм, а значит, тебе просто нужно притянуть ее к себе и надеть? Женщина наклонила голову к плечу и сделала шаг ко мне. Притянуть? да но сосредоточить на этом все свои мысли, почувствовать всем существом, горячо пожелать, и кожа вернется к тебе. Это ведь и сделал твой сын, и вот ты здесь. Проделав такой путь от... Между ее бровями залегла складка. Совсем как у ее сына. Она слегка качнула головой, и я ощутила, как энергия незнакомца вколачивается в меня. А сам он сверлит меня твердым, злобным взглядом. Так, еще одна засекреченная тема. Понятно. Незнакомец хотел найти ее теленью шкуру, чтобы она успокоилась. Вот что она имела в виду, сказав, что он хочет ее освободить. «Откуда ты узнал, что ей нужна ее кожа?» «Я же говорил», — ответил он, «что уже встречался с такими, как ты». Он запнулся, и мне показалось, что он вовсе не думает, что те другие были такими, как я. Но опять-таки, если он привык посещать подобные ярмарки, то видел в основном неудачников. И от всех них не было никакого толку. Тон его матери просто сочился высокомерием. Однако, несмотря на это, она все равно от чего-то оставалась милой. Ценный дар. Самые сильные из них не видели меня так, как видишь ты. И не слышали. Да, они чувствовали меня и уловили несколько моих слов но все исказили мое сообщение сыну и отправили его в я знал Но, справедливости ради, большинство людей с моим типом магии становятся медиумами, потому что для высокооплачиваемой работы в полиции или на телевидении им не хватает силенок. «Что она говорит?» спросил незнакомец. Я быстро рассказала ему. Одна из женщин работала на полубога Лондона. С усмешкой сказал незнакомец. Говорили, что лучше ее никого нет. Бесполезно. Вижу, вы двое много времени провели вместе. Я скорчила им рожу и продолжила. «Значит, ты пыталась притянуть это к себе, и ничего не получилось?» Я ощутила потребность в коже, сразу как только оказалась в этом странном мире. Задумчиво проговорила она. Даже непотребность, страстное желание. Но хотя она продолжала взывать ко мне, я не могла ее найти. Я обыскала все известные мне места, включая многочисленные особняки моего мужа. К концу фразы голос ее стал резким. Оставаясь прекрасным и мелодичным, он стал напоминать плеск волн, набегающих на зазубренные скалы, о которые разбиваются корабли. «Так-так...» Я прикусила губу, ломая голову в поисках ответа на загадку. «И ты знаешь, что ты мертва, полагаю». От ее взгляда завяли бы любые цветы. «Точно, ну, конечно». Я уперлась локтями в колени, размышляя. «Она умна и талантлива. Тебе следует заручиться ее поддержкой», — услышала я слова женщины. «К счастью, он тебя не слышит», — откликнулась я. «Что?» скинулся незнакомец. Я проигнорировала его. Мне уже пришлось помогать одному опасному преступнику, и мне не хотелось связываться с человеком, который, наверное, в десять раз опаснее того типа, являясь при этом чрезвычайно могущественной магической персоной, не признающей чужих личных границ. «Ты обращался за помощью к медиуму, специализирующемуся на вызове мертвых с той стороны? Разве это не то, чем ты занимаешься?» — вмешалась женщина. «Ну, да. Но твоя кожа не мертва, а с таким я не имела дело. Я имела в виду особу со всеми этими колокольчиками и свистками, которая может вложить в зов куда больше энергии. Если мы не преодолеем свой страх, мы никогда не узнаем, что значит достичь истинного успеха», — сказала она. Я приподняла брови. «Я не боюсь». Я просто не знаю, с какой стороны вообще браться за что-то подобное. Тогда ты должна попробовать. Она провела тыльной стороной ладони по щеке. Изящный жест, говорящий о том, что она устала. Мне нужно идти. Запас моей стойкости в этом мире невелик. Поторопись, пожалуйста. Мой сын страдал слишком долго. Он должен освободить меня, чтобы жить, наконец, спокойно своей жизнью. Помоги ему. И с этими словами ее фигура замерцала и исчезла. Это не нехватка энергии. Ей просто неуютно так далеко от места ее неупокоя. Пробормотала я по большей части для себя и, выдохнув, погрузилась в размышления. Каким-то образом, даже не прося толком, она меня заорканила. Нет, не заарканила пыталась заарканить Я сочувствовала ей, действительно сочувствовала но у меня ведь совершенно нет опыта в подобных вопросах, и я ничего не знаю о том, как вызвать шкуру оборотня. Да и возможно ли это вообще? Совершенно опустошённая я откинулась на спинку стула, запоздала, осознавая, что толпа, собравшаяся вокруг моего участка, сейчас отхлынула. Как будто кто-то отодвинул людей и удерживал их на расстоянии. Тогда-то я и увидела парней в строгих костюмах, стоящих на страже на границе пустого пространства. Похоже, у незнакомца имелась своя команда. И он, очевидно, не хотел, чтобы кто-нибудь услышал о его делах. Понятия не имею, как долго эти ребята торчали здесь. Так вот из-за чего все это, да? Пальцем я нарисовала в воздухе круг. преследование проверки. Ты пытался заполучить кого-то, кто поможет определенной персоне, найти потерянную вещь чтобы ты мог заниматься своими делами». «Она ушла?» Черты его на миг исказила печаль, но потом лицо вновь стало каменным, и тело напряглось. «Она просила тебя о помощи». Я позволила бровям вползти на лоб и солгала. «Как вор». «Нет, нет, не просила». «Потому что у меня нет никакого опыта в подобных делах, и я ничем не могла бы помочь». «Вот». Я поднялась так быстро, что кровь не успела прилить к голове, и я слегка пошатнулась. «Идемте, дети, собираемся». Он встал, как развернувшаяся змея, плавно и грациозно. Рука его нырнула в карман, но прежде чем я сказала ему, что платить не надо, он кивнул, развернулся и, не сказав ни слова, двинулся сквозь толпу. Его люди последовали за ним, как хорошо отлаженная машина. «Что за...» Дейзи вскочила. «Он что, просто ушел, не заплатив?» Она фыркнула и топнула ногой. «Ну и жмот! После всего, что ты сделала?» Она покачала головой. «Гад! Лучше ему отдать нам наши деньги! Я буду колотить в его чертову дверь, если придется!» «Брось!» — тихо сказала я, не обращая внимания на рванувшихся ко мне людей. Очевидно, незнакомец сам по себе был достопримечательностью. И теперь народ тоже хотел отметиться. «Нет уж, спасибо!» «Оставь его!» Я свернула свой коврик, чувствуя, как в глубине живота ворочается очень неприятное чувство. «К сожалению, — пробормотала я, — сдаётся мне, что он ещё вернётся».